605. Декабрь 27. Нет ничего более достойного духа, нежели осознание нерушимости своей, неуничтожаемости своей, превосходства своего над всем тем, с озерцателем и свидетелем чего является он в процессе проявления своего в оболочках. Так она есть в действительности, невидимой глазу, но ощущаемой в духе. назовём это явление приматом духа и отдадим должное тому, что в человеке превыше всего. Не приходящие ему имя. Стоит представить себе, как в одном и том же теле у вражается дух разных людей, чтобы понять, что именно духом обусловливаются все особенности выражения человека. Трус и герой попеременно в одной и той же оболочке покажут ярые различия сущности накоплений. Подвижник и сире быватель Воинедущина смерть и преступник, корчащийся в пароксизме страха перед неизбежной казнью, так различны уявления духа, оживляющего физические футляры, ибо всё в духе и в наслаениях, которые проникают через оболочки, как свет через стенки форы.